Часть двадцать шестая «Unlimited rulebook», — сказал я с крутым видом. «Ох, проклятие, я сказал это вслух», — сорвалась она на китянце языка. Однако она сделала вид, что ничего не было, и резко выстрелила своей убийственной техникой вглубь второго этажа. Резво идёт. Конечно, только любители сразу пускают в ход свои козыри, но она на китян молча последовала плану. «Конечно же, цель утверждена». А в этом и превосходство куклы странности, лишённой эмоций. Она может проигнорировать эту сотню панталона Деко, как бы неловко это ни было видеть, а затем запустить Unlimited Roll Book, способный определить направление движения по своей правой руке, прицепившейся к цели, которая пытается спрятаться или убежать. Хоть рука и не ведущая, но указательный палец левой руки резко увеличился и словно базука ударила в так и не показавшую себя богиню Деко. Установившись она дальше не проходит, но и это не слабо. Даже если богиня Деко не заметила руки на спине, она уже должна понять, что зря упустила шанс прикончить расчленённые у северного храма белые змеи Анунукитян, так что не может не насторожиться из-за моего козыря Unlimited Roll Book. Поэтому здесь щит из Надека. Однако, поставь на хоть тысячу панталон на Деко, для Unlimited Roll Book количество неважно. У них сил меньше даже, чем у среднего человека — так что можно сбить их всех разом. Прямо как бумага Сёдзи. В японской архитектуре дверь-окно или перегородка, состоящая из прозрачной или полупрозрачной бумаги, крепящейся к деревянной раме. Нет, как копирка. Если бы богиня Деко воспроизвела сотню богиня Деко, то тут нам бы уже не справиться. Наверное, пришлось бы обращаться к гаэн Но это невозможно. Одной богиня Деко никак не совладать с сотней богиня Деко, Поэтому здесь словно дымовая завеса словно обманка находится панталона деко NPC В этом плане прикрыться лучше стоящими здесь шкафами и книгами, чем панталона деко, которые скорее отвлекают а не защищают. Поэтому я захотела, чтобы она снесла их о не вялых копий. В будущем я стану очень крутым мангакой и клянусь открою этому магазину третий этаж. Я хочу снести разом шкафы вместе с панталона деко и расчистить кратчайший путь до богини деко. Другими словами, моё желание, Канану Китян, использовать Unlimited Rollbook, чтобы проложить дорогу. Копирки Панталона Деко взлетели в воздух, словно конфетти под фон из грохота даже большего, чем устроенного падением шкафов на первом этаже ловушкой богини Деко. А Видно просеку. Мы видим друг друга. На голове богиня Деко извиваются сто тысяч белых змей. Босоногая девочка в белом платье. Да, босоногая. Я так нарисовала. Несмотря на прямое попадание Анлеме Татарлбука, взбившего в воздух кучу шкафов, книг панталона Деко, чисто и невинно улыбнулась, не получив никаких повреждений. Божественная улыбка, одновременно бога Шикигами. Мне вспомнилось, что совсем недавно тоже была такой, когда она только появилась сегодня утром, ей быстро удалось сбежать, так что я впервые вижу её так, лицом к лицу. Богиня Деко. сангокуна Надека, бывшая богом змей. Понятно. Если выбирать, на кого труднее смотреть, то богиня Деко выигрывает у панталона Деко. В этом и есть божественность. Полагаясь лишь на это, можно было разглядеть богиня Деко среди сотни панталона Деко, даже без метки правой руки Ананокитян. Поэтому для богиня Деко ценность засады в этом книжном заключается в эффекте от созданной сотни панталона Деко, только потому что я использовала Unlimited Rulebook таким образом. К счастью, похоже, всё пошло по моему плану. Но израненная нанокитян не смогла выдержать отдачу своей убийственной атаки и отлетела на лестницу. Плюсом её импровизированная грязевая рука никуда не годилась. Несмотря на её слова, похоже, на самом деле Нано была не в состоянии использовать Unlimited Rulebook даже один раз. Богиня Деко засмеялась. Странно смеётся, будто закрыла какой-то гештальт и не выказывает ни единого признака способности к общению. Однако это не значит, что мы не должны с ней сразиться. Какой бы богиня она ни была, есть то, что можно, а то, что нельзя. Как так то однажды была ею, как художник, создавший её, я должна преподать урок богине Деко. Конечно, я некомбинентный специалист, но таков мой долг. Мой долг приложить к этому усилия. «Уничтожу!» – прокричала смеющаяся богиня.